Эпизод 4. Воскресенье Наступил священный день отдохновения. Перед заутренней Лелевина аккуратно сложил одеяло и привел себя в приличный вид, стараясь по возможности ничем не нарушить монастырский уклад. Бродячая жизнь не дала ему случая хорошо познакомиться с церковными обрядами и порядком богослужения, а не вовсе была для него книгой за семью печатями, но он был полон решимости слушать и молиться с должным благоговением, чтобы хоть этим заслужить снисхождение хозяев. После завтрака Котфаэль вновь перевязал рваную рану на руке Лелевина и снял повязку с его головы. "Твоя ссадина хорошо заживает", сказал он удовлетворенно, — лучше оставить ее теперь открытой, чтобы кожа могла дышать. У тебя хорошее, здоровое тело, сынок. Вот только очень уж ты худощав. Я вижу, ты уже не хромаешь и не кособочишься при ходьбе. Так как там твои болячки? Лелевин сам удивился, осознав, что у него уже ничего не болит и не ноет. Чтобы показать свое хорошее самочувствие, он проделал несколько упражнений, изгибаясь и принимая самые невероятные позы. Тело не разучилось его слушаться. У него так и чесались руки покидать разноцветные кольца и шарики, которыми он пользовался при жонглировании. Но юноша не стал вынимать из-под тюфя узелок со своими жонглёрскими принадлежностями, чтобы ненароком не рассердить монахов. Поломанная скрипка тоже покоилась в уголке возле двери. Вернувшись к себе после завтрака, Лелевин застал там брата Ансельма, Тот задумчиво вертел в руках останки пострадавшего инструмента, ощупывал кончиками пальцев самые глубокие трещины. Регенту было пятьдесят с лишним лет. Это был худощавый человек с неухоженной танзурой в кудлатых волосах, с рассеянным взглядом близоруких глаз, дружелюбный и ободряющий смотревших из-под мохнатых бровей на владельца исколеченной скрипки. Так это твоя вещь. Брат Котфайлер рассказал мне, как она пострадала, а был отличный инструмент. Ты не сам его сделал? Нет. Я получил его от одного доброго старика, который научил меня играть. Он отдал мне ее перед смертью, сказал Лелевин. А сам я не умею их делать. Брат Ансельм услышал голос юноши впервые после его шумного появления. Он сразу насторожился и прислушался, склонив голову набок. У тебя высокий голос, чистый и верный. Если ты поешь, то мог бы мне очень пригодиться. Ведь ты же наверняка поешь. Ты не думал о том, чтобы остаться у нас и принять монашество? Но тут Баратан Сельм вспомнил, что в сложившихся обстоятельствах это маловероятно. Что и говорить? Эта бедная скрипчиха подверглась зверскому обращению. Но все таки она не безнадежно испорчена. Можно попытаться помочь ей. Жаль, смычок от нее пропал. Лелевин ничего такого не говорил, поэтому он промолчал и только про себя удивлялся. По-видимому, брат Котфаэль сообщил подробные сведения брату Ансельму, и тот ничего не забыл из его рассказа. Надо тебе сказать, что создать хороший смычок едва ли не труднее, чем саму скрипку. Но у меня уже есть удачный опыт. А ты умеешь играть на других инструментах? Я почти из всякого могу извлечь мелодию, сказал Лелевин, невольно заразившись увлеченностью своего собеседника. Тогда пойдем», сказал брат Ансельм, решительно беря его под локоть. Я покажу тебе мою мастерскую. После мессы мы с тобой на пару попробуем сделать что возможно, чтобы поправить твою скрипку. Мне понадобится помощник для приготовления лаков и клея, но предстоит долгая и кропотливая работа, за которую надо взяться с молитвой, и тут спешить только делу вредить. Музыки учишься всю жизнь, сынок, сколько бы ты ни прожил. От брата Ансельмана Лелевина точно повеял теплым ветром, и он как во сне побрел за своим новым наставником, не думая больше о том, что жизненный раз может оборваться очень рано. Уолтер Аурифабер проснулся с гудящей головой и ужасной тяжестью во всем теле, но также и с отчетливым желанием размять закостеневшие суставы. Он чувствовал, что ужил, и ему захотелось поскорее встать потянуться, размяться хорошенько, чтобы стряхнуть с себя сонную одырь и ощутить прилив бодрости. Поворчав, на дочь, которая выслушала его терпеливо и молча, он спросил у нее, куда подевался работник. Оказалось, что тот ушел, чтобы его в воскресный день не засадили за работу, и вообще смылся куда-то за город, подальше от мастерской. Услышав это, мастер Олтер сел за стол, чтобы плотно позавтракать, а заодно подсчитать свои потери. Как в тумане он начал вспоминать все случившееся, включая и тот эпизод, о котором ему не хотелось бы докладывать матушке. Деньги есть деньги, с этим никто не спорит, и старушка имела полное право поступать так, как она поступила. Но ведь в конце концов не каждый день празднуешь женить буродного сына да еще такую, которая приносит в дом знатную прибыль. Так что, наверное, можно по такому случаю простить отца жениха, если он расщедрился по отношению к обогаму оборванцу. Но как посмотрит на это дело матушка? Уолтер теперь и сам жалел о своем великодушии, памятуя о его печальных последствиях. Нет, Матушка не должна об этом узнать. Так мучился Уолтер, терзаемый головной болью и опоздалым раскаянием. Он немного утешился, провожая сына с невесткой в церковь Святой Девы Марии. Они отправились туда, одетые в лучшее платье, шли чинно, как муж и жена. Марджери Чопперна одними пальчиками держалась за руку Даниеля. Деньги, принесенные невесткой в приданое, значили для семьи очень много, особенно пока не были найдены похищенные из ковного сундука драгоценности. Голова Уолтера начинала раскалываться от боли при одной мысли об этом несчастье. Тот, кто причинил такой урон дому Аурифаберов, во что бы то ни стало, должен быть повешен, и это так и будет, если на свете еще жива справедливость. Когда в дом Аури Фаберов явился сопровождаемый сержантом Хью Берренгер, чтобы самолично выслушать печальную повесть пострадавшего, Уолтер приготовился к пространным излияниям. Однако он совсем не обрадовался, когда увидел, что его матушка, стуча палкой и броня Сюзанну, которая пыталась ее удержать, спустилась вниз по лестнице. Жулиана ожидала посещения брата Кетфаэли, чтобы выслушать новые наставления относительно того, как ей следует себя вести, если она еще хочет подольше пожить. И не придумала ничего лучше, как встретить строгого монаха-лекаря в холле. Строптивая старуха прочно расположилась в своем углу на лавке с подушками, и когда вошел Кетфаэль, вызывающе устремила на него дерзкий немигающий взгляд. Когда не стал читать старухе нотации, решив, что не доставит ей такого удовольствия, без лишних слов он вручил ей приготовленную мазь, проверил, ровно ли бьется сердце и в порядке ли дыхание, а затем обернулся к олтуру, который вдруг онемел, точно у него иссякли все слова. Рад видеть, что вы поправились. Люди наговорили про вас всяких страстей, но как вижу, они явно поторопились. Позвольте выразить вам сочувствие по поводу понесенного ущерба. Надеюсь, что все еще отыщется. Да, уж действительно, остается только надеяться, уныло отозвался Уолтер. Вы сказали, что бродяга, который нашел у вас укрытие, ничего из пропавшего не имел при себе, и покуда он живет в монастыре и никуда не выходит, он не сможет достать припрятанное и куда-нибудь сплавить. Ведь где-то же оно должно лежать. И я надеюсь, что люди шерифа разыщут пропавшие вещи. Так вы, значит, совершенно уверены в том, что именно он это сделал? Хью дослушал речь до того момента, когда Уолтер взял драгоценности и понес их в мастерскую, чтобы спрятать в сундук. Однако, дойдя в рассказе до этого места, мастер аурифабер от чего-то утратил свою словоохотливость. Ведь вы прогнали его гораздо раньше, и я не слышал, чтобы кто-нибудь заметил его позже слоняющимся возле дома. Уолтер бросил беглый взгляд на мать, которая заметно напрягла свой старческий слух, и увидел, что в тусклых от старости глазах ее мелькнул живой блеск. Да, но ведь он мог где-то затаиться. Дело было ночью, кто бы его заметил в темноте? «Мог, конечно, сухо согласился Хью. Однако никто не сообщал, что видел его. Разве что вы вспомнили что-то такое, чего никто не знает? А вы сами не видали его после того, как он был выгнан? Уолтер смущенно заерзал и казалось, готов был уже выпалить обвинение против жонглера, но вовремя спохватился. Ему мешало присутствие Джулианы. Брат Кэтфаил сжалился над ним. "Не лучше ли нам сейчас, предложил он простодушно, пойти и взглянуть на место, где было совершено нападение? Я думаю, мастер Уолтер не откажется показать нам свою мастерскую". Уолтер обрадовался этому предложению и охотно повел их туда. Дверь на улицу была заперта по случаю воскресенья. Впустив посетителей, он тщательно закрыл за собой дверь и с облегчением перевел дух. Не подумайте, что я от вас что-то скрываю, милорд. но мне не хотелось лишний раз волновать матчку. Ей и без того досталось». Так вывернулся Олтор, чтобы не показать посторонним, что он до сих пор ходит на цыпочках перед своей родительницей. С порога, как вы можете убедиться, хорошо виден сундук в углу напротив. Я был возле сундука. Ключ торчал в замке, крышка была откинута, а рядом на полке горела свеча. Она освещала и содержимое сундука. Вот так, видите? И все было на виду. Вдруг я услышал за спиной какой-то шум, глять, А там в дверях притаился жонглёр, тот самый Лелевин. У него был угрожающий вид, спросил Хью и кинул выразительный взгляд в сторону Кэтфаэля, но тому много сказала красноречиво поднятая бровь. В руке он держал дубинку. Нет, сознал Султер. Вид у него был довольно смирный. Но ведь я его уже заметил и обернулся. Он стоял на самом пороге, так что мог бросить оружие за дверью, когда понял, что я его обнаружил. Однако вы не слышали, как оно упало, и ничего такого не видели. Честно говоря, нет. Так что же он вам тогда сказал? Он стал меня упрашивать, чтобы я заплатил ему как положено, потому что ему не додали две трети условленной платы. Он говорил, что нельзя так жестоко поступать с бедным человеком, сваливать на него чужую вину, а потом урезать плату. И умолял меня возместить ему разницу и расплатиться, как договаривались. "И вы ему заплатили?" спросил Хью. "Честно говоря, милорд, я бы не сказал, что с ним обошлись так уж несправедливо. Кувшин-то был дорогой." Но я пожалел его и подумал: "Ну что с него возьмешь, Виноват он или не виноват, а жить-то ему на что-то надо?" Ну вот я и дал ему второй пенни, хорошую серебряную монету, отчеканенную в нашем городе. Только прошу вас, ни слова об этом моей матушке. Теперь она хочешь не хочешь узнает, что он потихоньку приходил в мастерскую и просил у меня денег, но про то, что я дал ему пенни, Ей в не обязательно знать, иначе ей будет обидно, ведь она ему отказала. Вы очень достойно поступаете, заботьтесь о спокойствии вашей матушки с невозмутимой серьезностью, — сказал Хью. А что же было дальше? Вы хотите сказать, что он взял ваше сокровище и улизнул с ними? Вот именно. И Я уверен, что он вам ни слова не сказал про то, как приходил в мастерскую к у меня денег. Хорошо же он отблагодарил меня за мою доброту. Олтер был чрезвычайно зол на обидчика. А тут вы как раз ошибаетесь. Он все рассказал, и его рассказ совершенно сходится с вашим. Две монетки по одному пенни, которую он принес с собой, он отдал на хранение в аббатство на то время, что будет там находиться. Скажите мне, закрыли ли вы крышку сундука, когда поняли, что за вами кто-то следит. А как же, с горячностью воскликнул Уолтер сразу закрыл. Но он уже все видел. Тогда я не придал этому значения, но понимаете, милорд я вам сейчас скажу, что было дальше. Как только он ушел я-то во всяком случае думал, что он ушел я снова открыл сундук и наклонился над ним, чтобы прибрать приданное Марджери. Тут ты меня и стукнули по голове, а дальше я уже ничего не помню. Очнулся я спустя несколько часов в своей постели. Между тем, как убрался этот молодчик, и меня оглаушили, прошло каких-нибудь две минуты не больше. Так кто же это мог быть, как не он? Но вы не видели, кто вас ударил, настойчиво продолжал добиваться Хью. — Даже мельком Не заметили хотя бы тень, по которой можно угадать рост и сложение человека? У вас не было такого чувства, что кто-то стоит у вас за спиной? Нет. Когда ж мне было успеть? Уолтер страстно жаждал месте, но был при этом честным человеком. Я стоял, склонившись над сундуком, и тут на меня точно стена рухнула, я точно куда-то провалился. Я ничего не слышал и ничего не видел, даже тени. Впрочем, нет. Последнее, что я заметил, это как замигала свеча. Но что тут такого особенного? Нет уж, будьте уверены, этот бродяга успел отлично рассмотреть, что у меня лежит в сундуке перед тем, как я захлопнул крышку. С какой стати ему было смиренно уходить, получив один пенни? Когда можно было огрести столько денег, уж будьте покойны, Он не из таковских. И никого другого я в ту ночь здесь не видел, и ничьей ноги здесь не было. Можете не сомневаться, что это сделал жонглёр. Я допускаю, что все могло быть именно так, сказал Хью минут через двадцать, прежде чем они с Катфаэлем расстались на мосту. Искушение было достаточно велико для бедняка, у которого всех денег-то два несчастных пени. И неважно, обдумал он это заранее или такие мысли появились у него под влиянием соблазна. С другой стороны, я допускаю и другую мысль. У парнишки даже и не мелькнула мысль о богатстве, которое само плыло ему в руки. Он думал только о своих пустых карманах и просто надеялся встретить у золотых дел мастера более ласковый прием, чем у его скряги маменьки. Возможно, что он смиренно ушел, благодаря бога за полученные пенни, не помышляя ни о каком злодействии. А может статься, что он наоборот подобрал на дороге камень или палку и вернулся в мастерскую. в то же время на улице перед церковью Святой Девы Марии, где в погожие дни горожане обыкновенно задерживались после воскресной службы, чтобы обменяться новостями и поглазеть на чужие наряды, Даниэль и Марджери Аурифайбер принимали от земляков поздравления и соболезнования. Это был их первый торжественный общий выход в свет, о свадьбы и ограблении принадлежали к числу самых излюбленных и обсуждаемых тем в городе Шрузбери. Молодожёны наслаждались всеобщим вниманием. Очередь дошла и до мастера Эйлвина Корда, торговца шерстью, и его жены Сесили. По взаимному желанию обе пары остановились, чтобы приятно побеседовать, как то приличествует добрым соседям. Миссис Сесили Была похожа скорее на дочку или даже на внучку торговца, чем на его жену. Ей было всего двадцать три года, при том, что ему уже стукнуло шестьдесят. Эта изящная женщина блистала такой яркой красотой, была так пленительна и лицом, и фигурой, что всюду, где она появлялась, на нее смотрели с восторгом. Престарелый супруг обожал наряжать свое сокровище в богатые платья из дорогих тканей, не понимая, что лучше было бы упрятать ее в простенькую холщовую одежонку немудрящего просторного покроя. Волосы ее были убраны в золотую сеточку, а громоздкая цепь, украшенная малью и драгоценными камнями, сверкала, притягивая взоры к пышной груди красавицы. Рядом с таким богатством Марджери сразу поблекла, и сама это почувствовала. Лицо ее с застывшей искусственной улыбкой стало похоже на маску, а голос сделался пронзительным. Она крепко сжала руку Даниэля, но впечатление было такое, словно она пытается удержать скользкую рыбу, которая, как крепко ее не держи, сама собой выскальзывает из пальцев. Мастер Корт участливо справился о здоровье Уолтера, порадовался за него, услышав, что дело идет на поправку, и с опечаленным видом принял известие о том, что подлое воровство не раскрыто и ничего из украденного до сих пор так и не найдено. Купец спросил передать пострадавшему свои соболезнования и сказал, что он благодарит Бога за то, что мастер Уолтер вышел из переделки живым и здоровым. Жена скромно потупив глазки, вторила мужу нежным, воркующим глазком кроткой горлицы. Почти не замечая обрюзгшего, самодовольного лица своего собеседника, и то и дело поглядывая на свежая кровь с молоком личика миссис Шесселе, Даниэль от всей души попросил мастера Корда доставить ему такое удовольствие и как только будет возможно, прийти вместе с женой в гости, чтобы откушать в доме Аури Фаберов. Купец поблагодарил за приглашение, но ответил, что вынужден отложить приятную встречу на недельку или на две, и попросив передать поклон всем домашним, сказал, что будет молиться за их благополучие. Вы и не знаете, как вам повезло, что ремесло вашего супруга не требует разъездов, пожаловалась миссис Сесили, доверительно прикасаясь пальчиками к руке Марджери. А вот мой муженек, не успеешь оглянуться, как опять уже велит запрягать молов, садиться в повозку и поминай, как звали, отправился со своими людьми то в Уэльс, то наоборот на восток. Все-то ему надо куда-нибудь то за шерстью, то ткани продавать, а я сиди дома одна денешенька. Вот и завтра он чуть свет опять отправляется в путь, а меня бросает одну на три или четыре дня. Дважды во время своего жалобного рассказа она вскидывала свои длинные ресницы. Сначала на мужа, А потом с непостижимой быстротой стрельнула глазами в Даниэля. Ее взгляд мгновенно сверкнул ослепительной вспышкой, и тотчас же потух, и стал безмятежным, как прежде. Но Марджери его перехватила. "Будет тебе печаль, моя радость", нескадительно успокоил жену торговец шерстью. "Не успеешь оглянуться, а я уж примчусь обратно". "Да, хорошо вам говорить, А мне так долго ждать, ответила та, надув губки. три или четыре ночи я буду одна. Так что уж смотрите, муженек, не забудьте привезти мне гостиниц. когда вернетесь, меня нужно будет задобрить. Он и сам отлично знал, что привезет. Старый купец никогда не возвращался из поездок без подарка. Элвин Корт приобрел жену не за даром, Но несмотря на слепое обожание, он был достаточно рассудителен и понимал, что за эту покупку ему придется платить снова и снова, чтобы ее сохранить. Но однажды он поймет, что происходит в его отсутствии, сделает соответствующие выводы, и тогда его жене предстоит жить в непрестанном страхе за свою нежную шейку, ибо он был человек властный и самолюбивый. Вы совершенно правы, сказала Марджери, с трудом разомкнув непослушные губы, сведённые судорогой. Я вполне понимаю, как мне повезло. Она даже слишком хорошо это понимала. Но всякая удача в жизни мужчины или женщины может смениться неудачей, особенно если кто-нибудь об этом позаботится. Для этого нужны только хитрость и немного настойчивости. Для Лелевина весь день прошел в таких непривычно приятных занятиях, что порой он по часу и дольше не вспоминал о нависшей над ним угрозе. Как только закончилась месса, регент, не дав ему опомниться, увел его с собой в дальний уголок монастырского двора, где уже начала работать над сломанной скрипкой. Точными и решительными движениями хирурга он разобрал ее на составные части и разложил на столе отдельные детали. Работа требовала от ученика пристального внимания. Ему нельзя было отвлекаться ни на секунду, если он хотел принять участие в воскрешении инструмента. Это было превосходное средство против мысли о смерти. Мы снова соберем и склеим обломки, говорил брат Ансельм, увлеченно продолжая работать. Это я могу тебе обещать. Не беда, если в конце концов окажется, что у нас что-то не совсем получилось. Во всяком случае у скрипки опять будет голос. А если она не будет петь чисто, мы сделаем новую. У людей бывает так же. На смену ушедшим поколениям приходят новые и подхватывают прерванную песню. Утрата никогда не бывает непоправимой. Подай-ка мне вот тот листок пергамента, сынок, и отмечай, в каком порядке я кладу отдельные куски. часть их представляла собой совсем мелкие щепки. Но брат Селим тщательно и аккуратно составлял их вместе, и они принимали нужную форму. Ты веришь, что еще будешь играть на этом инструменте? Да, отвечал восхищённый Лелевин. Верю. Вот и хорошо. Вера нужна обязательно. Без веры ни одно дело не спорится. Это священное слово братан Селим произнёс таким же обыкновенным голосом, как если бы речь шла о любом из разложенных на столе орудий труда. Отдельно он положил искусно вырезанную кобылку. Добротная работа и притом старинная. У этой скрипки сменилось много хозяев прежде, чем она попала к тебе. Молчание для нее хуже всякого наказания. Казалось то же самое можно было отнести и к брату Ансельму. Бодрый, приветливый голос его журчал, в то время как он работал и как ручей убаюкивал слушателя. Наступили сумерки. И работу пришлось отложить до завтра. Брат Сельму садил Лелевина за маленький переносной органчик, предложив на нем поиграть. Ему не пришлось объяснять Лелевину, как обращаться с этим инструментом, потому что тот уже видел, как на нем играют, хотя сам он еще ни разу не пробовал. Сначала он довольно бегло пробежался пальцами по клавишам, а затем так увлекся мелодией, которую играл, что совсем позабыл качать левой рукой миниатюрные мехи. Они выпустили остатки воздуха, и органчик со вздохом умолк. Тут Лелевин напомнился и рассмеявшись от неожиданности, принялся качать с удвоенной энергией, так что правая рука не поспевала нажимать на клавиши. С третьей попытки у него получилось. Он наслаждался, Сам, очарованный своей игрой и чувствуя все больше уверенности, юноша наигрывал одну за другой разные мелодии. Руки его стали работать слаженно, и уже недовольствуясь простыми мелодиями он начал вставлять в них замысловатые пассажи. Но играя одной рукой, особенно не разгуляешься. Брат ансельм развернул перед ним пергамент, на котором начертаны были странные значки, сливавшиеся в причудливую вязь. Под ними были вписаны другие, которые, как уже знал Лелевин, обозначали слова. Лелевин не мог их прочесть, потому что вообще не умел читать ни на одном языке. Его глазам все это представлялось замысловатым узором, вроде тех, какими женщины украшают свои вышивки. Ты не научен этой премудрости, а я думаю, ты схватил бы ее и на лету. Так записывают музыку, чтобы можно было не только слышать ее но и читать глазами. Видишь этот ряд закорючек? Подай-ка мне органчик. Он взял инструмент и проиграл на нём мелодию. То, что ты сейчас слышал, как раз записано здесь. Послушай еще раз, и он снова повторил на органе ликующую мелодию. «Ну а теперь спой мне это. Лелевин тряхнул головой и пропел ту же музыкальную фразу. А теперь слушай, что я играю, и повторяй за мной. Пьянящая радость охватила Лелевина. С каким восторгом он слушал органы, повторял голосом музыкальные фразы. Спустя несколько минут Лелевин уже начал украшать и варьировать мелодию, петь в более высоком регистре, так что голоса певца и органа составляли гармоническое двухголосие. "Из тебя я мог бы сделать певца", с величайшим удовольствием сказал братан Сельм, закончив играть, и отодвинулся от органа. Я и так певец, отозвался Лелевин. Он еще никогда не испытывал такой гордости за свои умения, которые давали ему право так ответить брату Ансельму. Я думаю, что ты прав. Твоя музыка и моя различны, но и ту, и другую можно записать одними и теми же значками, которые ты здесь видишь. Обе состоят из одних и тех же звуков, которые ими обозначаются. Если ты побудешь у нас подольше, Я научу тебя читать эти значки, пообещал Ансельм, очень довольный своим учеником. А теперь садись за орган, подбери на нем какой нибудь из своих песен, а затем спой мне ее. Мысленно перебрав свои песни, Лелевин был несколько смущен, обнаружив, что многие из них прозвучали бы здесь неприлично. Но все же не все они таковы. Была у него одна самая любимая песня, в которой пелась о верной любви. Вспомнив ее сейчас, он вспомнил Иранильд, такую же нищую, никому не нужную, как он сам. Он увидел ее мысленным взором, одетую в грубое платье посреди закоптелой кухни, увидел нежный овал ее бледного личика, окруженного облаком густых черных волос и лучистые, сияющие глаза. Лелевин начал подбирать на органчике мелодию, неторопливо нащупывая нужные клавиши. Левая рука теперь уже привычно и уверенно качала мехи. Он так увлекся песней, что даже не заметил, как брат Ансельм в это время, взяв пергамент, торопливо записывал на нем непонятные значки. Поверишь ли, сказал брат Ансельм, радостно кладя перед ним свой листок, что песня, которую ты только что спел, записана здесь, на этом листке. Нет, не слова, а музыка. Потом я тебе объясню, как это делается, и научу тебя писать и читать эти значки. Очень приятная мелодия у твоей песни, ее можно бы использовать для мессы. Ну ладно. Пожалуй, «Хватит на сегодня. Мне пора идти, чтобы приготовиться к вечерне. А пока простимся до завтра. Лелевин бережно поставил органчик на полку, откуда его взяли, и словно в каком-то тумане вышел на улицу. Вечереяла Прозрачная сумеречная голубизна меркла, постепенно переходя в густую синего вечера. Лелевин устал до изнеможения, но на душе у него было так тихо и благостно, как тих и благостен был этот день, и в нем незаметно затеплилась надежда. Он вспомнил про свои щербатые деревянные кольца и мячики, припрятанные в притворе церкви под сложенными одеялами. Эти предметы Напомнили ему о другом искусстве, которое требовало постоянных упражнений, чтобы не разучиться и не потерять навык. Прошедший день вдохнул в него бодрость, и поэтому он сходил за своими вещами и при исполненной новой надежды отправился в сад, который спускался к ручью Миол. В этот час в саду никого не было, так как дневные труды были окончены. Он развязал узелок, достал шесть мячиков, затем деревянные кольца, И начал перебрасывать их из одной руки в другую, проверяя гибкость запястьев и точность глазомеры. <звы> Ушиб от побоев еще давали о себе знать, и руки сначала не хотели слушаться, но скоро к ним вернулась сноровка, или Левин с удовольствием почувствовал, как ловко у него все получается. Хотя это искусство невысоко ставилось, Оно тоже требовало мастерства, и Левин гордился своим умением. Войдя во вкус, он отложил мечи и кольца и принялся проверять на гибкость свое тонкое, жилистое тело. Он стал гнуться по всякому, складываясь пополам и искусно выворачиваясь. От этих упражнений у него заныли все мускулы, его совсем недавно колотили и пинали, но он был упорен и не сдавался. Под конец он прошелся колесом над краем гороховых грядок, Затем свернулся в кольцо и скатился по склону к ручью. Благо спуск был пологий, а затем вернулся назад, крутя сальто. Очутившись опять наверху, где находился огород и гербарий, довольный собою, запыхавшийся, Лелевин выпрямился, и тут прямо перед собой с ужасом увидел на расстоянии нескольких ярдов постную физиономию такого же худощавого, как он сам, монаха, глядевшего на него с выражением крайнего возмущения. С конфуженного лелевина встретил разъяренный взор круглых от негодования глаз. Так вот, как ты почитаешь святой обитель, вопросил пылающий неподдельным гневом брат Жром: "Позволительно ли такое шутовское и ветреное поведение в нашем аббатстве? Неужели у тебя, молодчик, нет ни капли благодарности за то, что тебе здесь дали убежище?" Ты не заслуживаешь покровительства Святой Церкви, если так мало его ценишь. Да как же ты только посмел оскорбить Божий приют? Лелевин весь сжался и потупясь, униженно забормотал с трудом, переводя дух: "Я не хотел вас обидеть. Я очень благодарен и почитаю ваше аббатство. Я только хотел проверить свою сноровку. Этим искусством я зарабатываю на жизнь, и мне надо его поддерживать. Простите меня, если я поступил нехорошо". Лелевина нетрудно было запугать, и он оробел. Он чувствовал себя в долгу перед монахами, но не знал толком, как надо вести себя в этом незнакомом мире. Короткий всплеск веселья, радость, которую в нем вызвала музыка, все это сразу потухло в его душе. Только что такой ловкий, он сразу стал понурым и мешковатым, не смел поднять глаз и весь дрожал. Брат Жером был секретарем приора Поэтому его обязанности нечасто приводили его в сад, к тому же он не был любителем простой крестьянской работы. Но тут, выйдя на монастырский двор, он услышал доносившийся из сада непривычный звук стукающихся друг о друга на лету деревянных шариков и без всякой задней мысли просто пошел проверить, что же там делается. Однако, оказавшись нечаянным зрителем представления, Брат Жером вместо того, чтобы сразу остановить нарушителя порядка, наблюдал за ним из-за кустов, ограждавших аптекарский сад, постепенно закипая от раздражения, и не выходил из засады, пока виновник не подкатился к его стопам. Вероятно, чувствуя за собой некоторую долю вины, он тем яростнее обрушился на жонглёра, Если ты этим зарабатываешь на жизнь, безжалостно накинулся монах на жонглёра, то тебе вместо дурачества тем более нужно думать о молитве и покаянии. Человек, обвиняемый в таких злодействах, должен прежде всего заботиться о своей душе. Заработаешь ли ты потом на жизнь или не заработаешь, для тебя не самое главное, важнее подумать над тем, спасется ли твоя душа после того, как ты заплатишь земные долги. Вспомни об этом. А теперь поди и спрячь подальше свои дурацкие игрушки и не вынимай их больше, пока находишься в монастыре. Не пристал этим заниматься в таком месте. Это кощунство. Не слишком ли много долгов у тебя и без того за душой. Лелевин почувствовал, как враждебный мир всей тяжестью навалился на него и понял, что ему нет спасения. Подобно тому, как некоторые из здешних обитателей ощущали над головой сияющий нимб, Он все время чувствовал на шее незримую петлю. Я не хотел, я нечаянно только и прошептал он в отчаянии, и ничего не видя от горя, как слепой ощупью нашел свой узелок и на заплетающихся ногах поплелся прочь подумать только, подкидывал шарики и кувыркался. и это в нашем саду, докладывал еще не остыв от возмущения брат Жиром. Словно фигляр на ярмарке. Как можно простить такое? Закон дает церковное убежище тому, кто приходит сюда с должным благоговением, но этот, разумеется, я высказал ему упрек». Я сказал ему, чтобы он лучше подумал о своей бессмертной душе, когда над ним тяготеет обвинение, грозящее смертельным приговором. А он на это: "Я так зарабатываю на жизнь. А жизнь-то у самого, можно сказать, на волоске висит". Приор Роберт выслушал рассказ брата Жэрома с брезгливой аристократической миной грустного спокойствия. Отец-настоятель совершенно справедливо отстаивает право церковному убежищу. Нельзя, чтобы оно нарушалось. Не наше дело, виновны или невиновны те, кто прибегают к его защите, не нам за это отвечать и не с нас спрос. Зато благочестие и доброе имя монастыря по истину, наши заботы. И я согласен с тобой, что наш нынешний гость не делает нам большой чести. Что до меня-то, признаться, я был бы рад, если бы он поскорее отсюда убрался, отдавшись в руки закона. Но коли уж он этого не сделал, то мы должны его терпеть, наставлять его, когда он совершает неприличные поступки, не только наше право, но и наш долг но предпринимать какие-либо усилия к его выдворению означал бы проявить чрезмерное усердие и коли он не уходит по доброй воле, заключил брат Роберт, то нам с тобой, брат Жером, остается только поддерживать его, давать приют и молиться за него. Сколько искренней убежденности! Но с какой неохотой сказано.